Причина отсутствия Майка не была сверхъестественной. Он стряножил себя шнурками. Сделав шаг, он упал, затянув при этом узлы. Ему понадобилось значительное время, чтобы проанализировать происшествие, развязать шнурки и завязать их правильно. По марсианской привычке времени он не считал и был огорчен только тем, что неправильно усвоил уроки Джил. Когда Джил пришла за ним, Майк, Исповедовался ей в своей несостоятельности, хотя шнурки уже были завязаны как надо. Жил утешила его, пригладила волосы и повела за собой. «Здорово, сынок, садись», – приветствовал его Харшу. «Здорово, Джабл», – торжественно произнес Валентайн Майкл Смит, сел и погрузился в ожидание. «Что ты сегодня узнал, мальчик?» – спросил Харшу смит радостно улыбнулся и как всегда после небольшой паузы ответил я научился прыгая в воду делать сальто в полтора оборота разбегаешься прыгаешь и входишь в воду я видел носки вытянуты колени прямые стопы вместе неправильно огорченно спросил смит для первого раза очень даже правильно а теперь вспомни как это делает «Доркас». Смит подумал. «Вода охотно принимает Доркас. Любит его». «Не его, а ее». «Доркас она». и «Ее», поправился Смит. «Разве я говорю неправильно?» Я читал в словаре Уэбстера, третье издание «Спрингфилд Массачусетс», что мужской род включает женский. Словарь приводит пример из «Закона о контрактах». Пятое издание «Чикаго» «Иллинойс». 1978, девятьсот семьдесят страница 1012. там сказано постой постой прервал Харшу. мужской род действительно включает женский но только в том случае когда ты говоришь вообще если же о конкретной женщине то следует говорить она ей ее я запомню ты бы лучше вынудил доркас на деле доказать ее женский род харшу задумался джилл Парень спит с тобой или с кем-нибудь из вас? По-моему, он вообще не спит. Ты не ответила на мой вопрос. Отвечаю, он не спит со мной. Я спросил не из праздного любопытства, а из научного интереса. Майк, чему ты еще научился? Я нашел два способа завязывать шнурки. Один хорош для того, чтобы падать, другой, чтобы ходить я выучил спряжение что еще майк восторженно улыбнулся вчера я учился ездить на тракторе так здорово джабл выразительно глянул на джил когда это произошло вечером когда ты спал джабл все было хорошо дюк не дал ему упасть понятно что не дал майк ты читал что-нибудь да джабл что я прочел Доложил Майк еще три тома энциклопедии. Маруб Маши, Машер Озон и Пи Пленти. Ты не велел мне читать энциклопедию по многу, поэтому на Пленти я остановился. Потом я прочел трагедию Ромео и Джульетту Уильяма Шекспира. Потом мемуары Джакома Казановы в переводе Фрэнсиса Уэлмена. Потом я осмысливал прочитанное. Потом Жил позвала меня. «Завтракать?» «Ты что-нибудь понял?» «Не знаю, Джаббл». В голосе Смита была тревога. «Что тебе не ясно?» «Я не смог охватить всей полноты того, что прочитал. Читая у мастера Уильяма Шекспира о смерти Ромео, я почувствовал, что полон счастья, а после я прочел, что он дематериализовался слишком рано, по крайней мере, мне так показалось. Почему так?» потому что он сопливый идиот». «Прошу прощения?» «Я сам не знаю, Майк». Смит пробормотал что-то по-марсиански, а по-человечески сказал «Я только яйцо». «Что? Мне кажется, ты меня о чем-то просишь, Майк? Чего ты хочешь?» Смит поколебался, потом выпалил. «Брат мой, Джабл», Пожалуйста, спроси Ромео, почему он дематериализовался. Я не могу с ним говорить, я только яйцо, а ты можешь. Спроси и после объяснишь мне. Майк, по-видимому, считал, что Ромео существовал на самом деле, и сейчас просил его жабло вызвать дух Ромео и потребовать у него отчета о поступках плоти. Как объяснить Майку, что Мантеки и Капулетти не существовали в материальном мире? Джаббл не оперировал понятиями, опираясь на которые можно было бы объяснить Смиту, что такое художественная литература. Жил испугалась, что Майк сейчас свернется в клубок и оцепенеет. Майк действительно был близок к этому, но изо всех сил держался. Он дал себе слово не прибегать к подобному средству в присутствии друзей. Он видел, что причиняет этим беспокойство всем, кроме доктора Нельсона. Майк замедлил сердце, успокоил чувства, улыбнулся и сказал «Я подожду, пока понимание придет само». «Хорошо», – согласился Джаббл, – «а в следующий раз, когда ты соберешься читать, спроси меня или Джил, кого угодно, художественная ли это литература, тебе, пожалуй, не стоит ее читать». «Я буду спрашивать, Джаббл». Майк решил, что обязательно расскажет старшим братьям, что такое «художественная литература», когда сам это поймет. Тут он с удивлением заметил, что сомневается, поймут ли они. Предположение о том, что существуют вещи, столь же непонятные для старших братьев, как и для него самого, было даже более революционным, чем само понятие «художественной литературы». Майк решил подумать об этом другой раз, в спокойной обстановке. «Но я позвал тебя не для того», — говорил тем временем брат Джаббл, чтобы рассуждать о литературе. «Майк, вспомни, пожалуйста, тот день, когда Джилл забрала тебя из больницы». «Из больницы?» — переспросил Майк. «Мне кажется, Джаббл», — мешался Джил. — «Майк не знает, что он был именно в больнице, давайте я попробую». — Вперед! — Майк, ты помнишь, как жил в комнате один, пока я тебя не одела и не увела? — Да, жил. Потом мы поехали в другое место. Я тебя раздела и велела принять ванну. — Да, это было такое счастье! — Смит улыбнулся воспоминанию. — Потом я тебя вытерла. И тут пришли двое. Улыбка погасла. Смит задрожал и стал уходить с себя. Майк, остановись, приказал Джил. Не смей уходить. Майк взял себя в руки. Хорошо, Джил. Слушай, Майк. Вспомни, что было. Только не волнуйся. Пришли двое мужчин. Один потащил тебя в гостиную, туда, где растет трава. Подтвердил Майк. Правильно. «Там на полу растет трава. Я хотела помешать ему, но он меня ударил. Потом он пропал. Помнишь?» «Ты не сердишься на меня за это?» «Что ты?» «Нет, конечно. Один пропал. Второй навел на меня пистолет. И тоже пропал. Я испугалась, а не рассердилась». «И сейчас не сердишься?» «Майк, милый, я никогда на тебя не сердилась. Мы с Джаблом просто хотим понять, что произошло». Те двое пришли, ты что-то сделал, и они пропали. Почему? Что ты сделал? Скажи. Я скажу. Тот человек, большой, ударил меня, и я испугался. Я... Тут он перешел на марсианский. Я не знаю слов. Объясни постепенно, попросил Харшоу. Я постараюсь, джабл Передо мной есть что-то. Это плохая вещь ее не должно быть и я он опять запнулся это просто гораздо проще чем завязывать шнурки но слов нет извините пожалуйста он немного помолчал и продолжил может быть слова есть в plant, раум или в rain sir или sarс source я прочту их сегодня а завтра за завтраком вам расскажу может быть и есть сказал жабл погоди-ка майк Он отошел в угол комнаты и взял в руки большую бутылку с бренди. «Ты можешь сделать так, чтобы это пропало?» «Это плохая вещь?» «Предположим, что да». «Но, Джаббл, я должен точно знать, что она плохая. Это бутылка. Я не вижу в ней ничего плохого». «А если я замахнусь и брошу ее в джил? Смит произнес с мягкой грустью. «Джаббл, ты этого не сделаешь». «Правда не сделаю». Джил. тогда ты брось меня. Бутылка тяжелая, и если Майк не защитит меня, я получу, по крайней мере, поверхностное ранение». «Джабл, я не хочу этого делать». «Бросай, это в интересах науки и...» «Бена Кэкстона». Но... Джилл вскочила, схватила бутылку и швырнула ее Джаблу в голову. Джабл хотел стоять прямо, но сработал рефлекс, и он пригнулся. «Пролетело», – сказал Джаббл с сожалением. «Я не хотел нагибаться, думал посмотреть». «Майк, что с тобой?» Человек с Марса дрожал и выглядел совсем несчастным. Жил обняла его за плечи. «Ну-ну, все в порядке, милый. Ты все отлично сделал. Она никого не задела. Исчезла, и все». «Похоже, что исчезла», – согласился Джаббл, оглядев комнату затем, прикусил свой большой палец и спросил. Эн, ты смотрела? Да. Что ты видела? Бутылка не просто исчезла. Процесс имел определенную длительность. С моего места это выглядело так, будто бутылка сжалась и исчезла вдали, но за пределы комнаты она не вылетела. Я видела ее до момента исчезновения. Куда же она делась? Я больше ничего не могу добавить. Хм. Пленки прокрутим потом. «Но я верю». «Майк». «Да, Жабл. «Где сейчас находится бутылка?» «Бутылка находится...» Майк снова запнулся. «Опять нет слов. Прости». «Занятно. Сынок, ты можешь ее вернуть?» «Прошу прощения. Ты ее убрал. Теперь сделай так, чтобы она снова появилась». «Я не могу. Бутылки нет». Жабл задумался. Этой способности можно найти неплохое применение. Есть пара-тройка парней, о которых жалеть никто не будет. Майк, а расстояние для тебя имеет значение? Прошу прощения. Если бы ты был в комнате, а я на улице, в футах в тридцати от дома, ты бы смог убрать бутылку? — Да, — ответил несколько удивленный Смит. — Хм, подойди к окну предположим жил и я стояли бы на той стороне бассейна а ты здесь ты бы смог убрать бутылку да ну а если бы мы были за воротами за четверть мили отсюда смит задумался джабл дело не в расстоянии не в видении а во вникновении постой постой «Расстояние роли не играет. Тебе даже не нужно ничего видеть. Если ты знаешь, что где-то происходит что-то плохое, ты можешь это остановить. Так?» Смит встревожился. «Почти так. Я недавно из гнезда. Чтобы вникать, я должен видеть. А старшему брату для этого глаза не нужны. Он вникает, чувствует, действует. Прости, ты ни в чем не виноват». Угрюмо сказал Харшу, «Видел бы тебя, министр, по делам мира, тут же объявил бы секретным оружием». «Прошу прощения, не обращай внимания». Джабл вернулся к столу и взял в руки тяжелую пепельницу. «Джилл, не бросай в лицо. Майк, выйди в коридор». Джабл, брат мой, пожалуйста, не надо». Что случилось? Я хочу провести еще один опыт, но в этот раз буду смотреть, куда она летит. Джаббл? Да, Джилл. Я поняла, что тревожит Майка. Ну, в наших экспериментах я должна вам угрожать, а ведь мы Майку братья по воде. Он не может понять, как между нами возможно такое. Это, наверное, совсем не марсианское поведение. Харшелл нахмурился. И нас будут разбирать на заседании комитета по немарсианским деяниям? Джаббл, я не шучу. Я тоже. Ладно, Джил, я сам ее брошу. Харшу дал пепельницу Майку. Видишь, какая она тяжелая, сынок, какие острые у нее углы. Смит внимательно осмотрел пепельницу. Я ее подброшу к потолку, продолжал Харшу, и падая, она ударит меня. «По голове». Майк испуганно поднял глаза. «Брат, ты умрешь?» «Нет, просто мне будет очень больно Хопля! «Хоп-ля!» бросил пепельницу вверх. В верхней точке траектории пепельница остановилась. Харшу смотрел на нее, и ему казалось, что перед ним застывший кинокадр. Он прохрипел. эн что ты видишь?» Эн ответила бесцветным голосом. «Пепельница остановилась в пяти дюймах от потолка. Я не вижу ничего, чтобы ее удерживало, И уже нормальным голосом добавила. «Джабл, я думаю, что вижу это. Если фильм покажет что-то другое, я порву диплом». Жил? Пепельница висит в воздухе. Джабл отошел к столу, и, не сводя с пепельницы глаз, сел. «Майк», — спросил он, — «почему она не исчезла?» «Ты не просил убрать ее», — сказал Майк извиняющимся тоном. «Ты велел ее остановить, когда я убрал бутылку. Ты захотел вернуть ее обратно. Я делаю что-то не так». «Нет, я забыл, что ты все понимаешь буквально». Харшел вспомнил проклятие и клятвы, модные во времена его молодости, и подумал, что майку их говорить нельзя. Пошрешь его к чертям, он и пойдет. «Я рад», – ответил Смит сдержанно. «Простите, что бутылка пропала, и еще простите, что пропала пища, но иначе было нельзя, мне так казалось». «О чем ты? Какая пища?» Джилл поспешно объяснила. Он имеет в виду тех типов Джаббл, Берквиста и его подручного. Ах да, Харшо отметил, что у него самого не марсианские представления о пище. Майк, не переживай, из них бы не вышло хорошей пищи. Такие отбросы бы. Забраковал любой инспектор пищевой службы. А самое главное, это было необходимо. Ты понял все совершенно правильно и поступил верно. Мне приятно это слышать, с облегчением ответил Майк. Только старшие братья никогда не ошибаются, а мне еще многому нужно учиться и расти, прежде чем я присоединюсь к старшим братьям. Джаббл, можно я опущу пепельницу? Ты хочешь ее убрать? Давай. Я уже не могу. Почему? Она сейчас... Не угрожает твоей голове, я не нахожу в ней ничего плохого. Опустить? Конечно, опускай. Харшев ожидал, что пепельница, висевшая над его головой, упадет на пол, но она спикировала к столу, покачалась над ним и мягко опустилась.